Миддельтон передал вождю слова трапера и уступил ему место. «Полни», — сказал старик, изменяя по обыкновению язык, смотря по тому, к кому обращался, а нередко и сообразно высказываемым им мыслям. «У моего народа есть обычаи, чтобы отец оставлял свое благословение сыну, прежде чем закроет глаза навеки. Это благословение даю тебе. Прими его, потому что молитвы христианина никогда не делают путь справедливого воина к благословенным прериям длиннее или запутаннее. Да взглянет Бог белых людей дружеским взором на твои поступки. И да не сотворишь ты никогда проступка, который мог бы его омрачить. Не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь». Существует много преданий насчет местонахождения великих духов. Не мне, несмотря на всю мою старость и опытность, выставлять мои мнения против мнения какой-нибудь нации. Ты веришь в благословенные прерии, а я верю в слова моих отцов. Если мы оба правы, то наше прощание будет окончательным. Но если окажется, что под разными словами скрывается одинаковый смысл, мы еще будем, Повни, стоять вместе перед лицом твоего Уиконды, который будет никто иной, как мой Бог. Многое можно сказать в защиту обеих религий, потому что каждая из них, по-видимому, подходит к своему народу, как, вероятно, и было предназначено. «Боюсь, что я не обладал в достаточной мере свойствами людей моего цвета, так как мне несколько тяжело навсегда отказаться от употребления ружья и удовольствия охоты. Но это уж моя ошибка, так как его ошибки не может быть». «Да, Гектор», — продолжал он, наклоняясь немного и ища ушей собаки. Приходится нам, наконец, проститься, мой пес. Разлука будет долгая. Ты был честной, смелой, верной собакой. Помни, ты не можешь убить его на моей могиле, потому что христианская собака, где умирает, там и остается лежать навеки. Но ты можешь быть добр к ней после того, как я уйду, ради любви к его хозяину. Слова моего отца в моих ушах, ответил молодой вождь с торжественным, почтительным жестом согласия. Слышишь, пес, что обещал вождь? Спросил трапер, делая попытку обратить на себя внимание бесчувственного изображения своей собаки. Не получив ответного взгляда, не слыша дружелюбного голоса, старик стал ощупывать рот собаки и пробовал вложить руку между холодными губами. Истина внезапно открылась ему, хотя он не заметил обмана во всей его полноте. Он откинулся назад на сиденье и опустил голову, как человек, получивший сильный, неожиданный удар. Два молодых индейца воспользовались этим минутным забытьем и унесли чучело собаки с той же тонкостью чувства, которая побудила их к благочестивому обману. Собака умерла, пробормотал трапер после продолжительной паузы. Собаке дано свое время, как человеку. А гектор хорошо употребил данное ему время. Капитан, прибавил он, с усилием махнув рукой Мидльтону. Я рад, что вы пришли. Хотя эти индейцы и добры, и намерения у них сообразно свойством людей их цвета хорошие, но все же они не те люди, которые могли бы опустить голову белого человека в могилу. Я думал также и о собаке, что лежит у моих ног. Не годится христианину говорить, что он может ожидать встретиться снова со своей собакой, Но все же нет ничего дурного в том, чтобы положить останки такого верного слуги рядом с его хозяином. Будет сделано, как вы желаете. Я рад, что вы думаете одинаково со мной насчет этого. Чтобы избежать лишнего труда, положите его у меня в ногах или рядом со мной. Охотнику никогда не может быть стыдно, если его найдут, в обществе его собаки. «Я беру на себя исполнение вашего желания».